Глава двадцать четвертая Мы шли, шли и шли, и я совершенно утратила счет времени. Люди впереди сильно сбавили темп, наверняка у них уже гудели ноги, настолько бесконечным был этот затянувшийся подъем. Наконец лестница вывела нас в пещеру с высоким сводчатым потолком, усеянным колониями биолюминесцентных водорослей. Они светились ярко-зелеными и синеватыми пятнами в коверных стен, но мрак рассеивали очень условно. Зато теперь я могла, оглядываясь, видеть чуть лучше Эмуна, шагавшего позади, вернее, его бледный силуэт. Люди впереди затихли. Только шарканье, до лучи фонариков, плясавшие в темноте, совсем как в ночном клубе, выдавали их присутствие. Наверное, они слишком устали, чтобы разговаривать. Мы шли мимо каких-то водоемов, заполненных темной водой, и водопадов разных размеров, от тоненьких ручейков до полноводных и довольно мощных потоков. Мне очень хотелось узнать, откуда бежит эта вода, погрузить в нее ладони, узнать ее природу. Неожиданно мы оказались в поразительном месте. Этот каменный лабиринт явно изначально создала природа, но потом дополнили руки мастеров. Имон, ссылаясь на пьяницу из Бостона, говорил, что ушедшая под воду Атлантида простирается от побережья Африки до Азорских островов. Может, мы бродим по ее руинам? Вздымавшаяся из водоема, наполненного неподвижной черной жидкостью, высокая женская фигура, что-то вроде фонтана, видимо, укрепила меня в этой мысли. Вырубленные кем-то ступени то исчезали, то снова появлялись под нашими ногами. Тянуть нити льда я здесь не могла, и потому шанс потеряться и неизвестно сколько бродить по мифической стране был очень велик. С тех пор, как мы покинули пещеру, где осталась подлодка, Воздух, холодный, промозглый и затхлый, практически не менялся, а теперь нас скоснулся легкий свежий ветерок. Мы с Имуном переглянулись. Сюда, подземно-подводное царство, этот ветерок явно проникал снаружи, но откуда Бог весть? Он ласкал мое лицо, принося ароматы соли, далекой земли и озона. Люди снова принялись болтать, опять появились короткие изогнутые ступени узкой похоже, идущие вдоль стены пещеры лестницы, и вскоре мы вышли в еще один огромный подземный зал. Остановились у входа и восхищенно огляделись. Пещеру заливало мягкое золотисто-синеватое сияние. Ее потолок, сводчатый, будто в соборе, покрывали сотни тысяч ярких точек, вероятно, скопление светлячков или иной подобной живности. Водоемы и, кажется, настоящие реки, извивавшиеся между явно подвергшихся ручной обработке каменных берегов, темнели тут и там, насколько хватало глаз. Повсюду виднелись еще более причудливые фонтаны, из некоторых все еще била вода, а другие замерли. Звук бегущих по камням струй наполнял пещеру, словно музыка. Однако больше всего меня заинтересовал сверкающий сине-голубым обелиск или столб из аквамарина. Кусочек этого камня был вставлен в подвеску для сибелин, Хорошенько приглядевшись, я выяснила, что цилиндрической формы сооружения, высотой примерно по пояс взрослому мужчине и диаметром с человеческое бедро, состоит из кристаллов, самородков или специально обработанных камней, тщательно подогнанных друг к другу. Цилиндр был накрыт прозрачным куполом. Камни сверкали, отбрасывая блики. Люди из подлодки подошли к башенке и сбросили рюкзаки. Двое, присев на корточки у пруда, потянулись к воде. Я тихо охнула, увидев, как вода от их прикосновения засветилась, забурлила и стала излучать яркое сине-зеленое свечение. Поначалу я решила, будто пробудилась древняя магия, но, приглядевшись, поняла, что яркие световые следы оставляют биолюминесцентные водоросли. Спрятавшись за толстым сталагмитом, мы с Эмоном наблюдали за тем, как люди из подлодки изучают пещеру. Я нашла взглядом Антони и внимательно его осмотрела с ног до головы. Похоже, он чувствовал себя хорошо и также изумлялся красотам подземного мира, в котором мы оказались, как и все остальные. И Мун похолпал меня по руке и показал на дальнюю стену пещеры. Сияние аквамаринового столба здорово мешало, но я разглядела что-то вроде фрагментов росписей. Люди, морские твари, возможно, русалочий народ — Однако изображения, изрядно пострадавшие от катастрофы и времени, находились слишком далеко, чтобы различить детали. Мы явно соприкоснулись со следами древней цивилизации, и, вероятно, если бы я не была настолько сильно сосредоточена на спасении Антони, принялась бы исследовать все вокруг. Сирены невероятно любопытны. Но сейчас я переключила внимание на людей из-под лодки и заметила, как Адриан — достав из рюкзака планшет, включил его, что-то поискал в нем и подошел к Антони. Указывая на что-то на экране, произнес несколько слов и протянул планшет. Антони взял, глянул на экран, пожал плечами, что-то сказал и вернул планшет. И Адриан проявил нетерпение, сунул планшет обратно в руки Антони, настойчиво тыча в экран, а потом так толкнул моего возлюбленного, что тот неловко шлепнулся на кучу камней на краю бассейна. На этом Адриан вернулся к своим товарищам, что-то бормоча то ли им, то ли себе под нос. Антони положил планшет на колено и занялся экраном, двигая изображение, увеличивая и уменьшая его. «Что происходит?» — беззвучно спросила я у Эмуна. Он, явно недоумевая, покачал головой. Люди с подлодки окружили стеклянный купол с аквамаринами. Они разглядывали его с разных ракурсов, и ощупывали основание купола, пытаясь понять, как добраться до камней. Одному пришло в голову постучать по куполу пальцем, и от точки соприкосновения по подобному материалу побежала волна голубого цвета. Все удивленно переглянулись. Другой взялся за дело всерьез, легонько стукнул по куполу в трех разных местах, и снова голубая рябь света пробежала от мест, куда он ударил, будто бросил камешки в зеркальный пруд. Третий обхватил основание купола обеими руками и попытался его открутить или резко сдвинуть. Ничего не произошло. «Тут какая-то магия», — прошептал ему не отрывая взгляда от купола. «Они хотят добраться до камней, но не знают, как это сделать». Тритон перевел взгляд своих огромных зрачков на Антони, склонившегося над планшетом, но предполагает, что твой друг может решить проблему. «Если бы ситуация была не такой тревожной, я бы рассмеялась». А Антони знает, как открыть купол из непонятного материала, к тому же защищенной магией. Что за абсурдная мысль? Антони разбирается в бухгалтерии, менеджменте и маркетинге, в логистике, но магия — это не его. Эти тупые негодяи похитили не того человека. Один тип с подлодки указал на что-то внизу, у самого пола. Остальные наклонились и стали смотреть туда. Ближайший Кантони подозвал и его. Мой возлюбленный присел на корточки, а принес рассматривать предмет всеобщего интереса. Я, используя способности сирены, сфокусировала глаза и сумела различить на прозрачном веществе купола какие-то вырезанные знаки. Антони заговорил, качая головой. Он указывал на один знак за другим и словно бы переводил их. Изо всех сил прислушиваясь, я, наконец, разобрала одно из немногих польских слов, которое знала и похолодела. Это слово было «смерть». Я похлопала ему на по плечу и беззвучно спросила. «О чем они говорят? Ты понимаешь?» «Кажется, там какое-то проклятие», — сказал он, хмурясь. Антони поднялся, его похитители выпрямились. Он принялся в чем-то их убеждать, качая головой и протягивая планшет. Похоже, слова Антони расстроили людей с подлодки. Один раздраженно махнул рукой и что-то прорычал своим товарищам. Потом подошел к рюкзаку, извлек что-то вроде ледоруба, вернулся. Взялся одной рукой за рукоять, помедлил секунду и взмахнул своим орудием. Я вся напряглась, готовясь броситься на помощь, горло наполнил русалычий голос, Эмон тронул меня за плечо и прошептал: Подожди! Вопреки моим опасениям, тип с ледорубом не набросился на Антони, а рубанул по прозрачному куполу. Ударил он со всей силы. Послушался громкий треск, потом звон битого стекла. Купол полыхнул ярко-голубым. Все вскрикнули и прикрыли глаза руками. Когда сияние померкло, стало видно, что купол теперь покрыт трещинами. Испортил такую красоту. Вполне удовлетворенный собой вандал сунул клюв ледоруба в трещину и принялся расширять ее, стремясь добраться до аквамаринов. Кое-кто из его спутников зааплодировал. Эмунд посуровил и стиснул мою ладонь. И зря он это сделал. Внезапно в пещере загудел ветер, хотя никакого движения воздуха не наблюдалось. Люди с подлодки сначала замерли, потом принялись оглядываться. Лучи налобных фонариков Заплясали на камнях, прямо лазерное шоу. Гул ветра становился все громче. Сначала он будто посвистывал, потом грозно завыл, а после перешел в рев. Люди с подлодки пригнулись, крича что-то и зажимая уши. Мы с ОМОНом свои тоже прикрыли. Тип с ледоробом с грохотом уронил свое оружие на пол пещеры и схватился за горло. Глаза у него были выпучены, рот распахнут в отчаянном крике, полностью поглощенным таинственным ветром. К страдальцу в стремлении помочь бросился один из его товарищей, но единственного прикосновения оказалось достаточно, чтобы неведомая напасть одолела и его. Они оба упали на колени, царапая роты, шея, будто не могли дышать, лица их исказил ужас. Остальные побоялись их касаться и просто беспомощно смотрели, как умирают их спутники. Какое-то время они жутко корчились на каменном полу, пытаясь вдохнуть хоть немного воздуха. Потом тип, разбивший купол, в вагоне покатился по полу и рухнул в бассейн, подняв яркие сине-зеленые брызги, а его товарищ просто затих. Едва это случилось, как вой ветра стих. Звенящая тишина обрушилась на пещеру. Жуткое зрелище, конечно, потрясло Антони, но, похоже, не удивило. Он явно пытался предупредить своих похитителей. Я наблюдал за всем этим немного отстраненно, но сердце у меня колотилось о ребра и явно чувствовался прилив адреналина. Теперь Антони противостояли только два похитителя — Адриан и еще один тип. В прозрачном куполе зияла зазубренная дыра, достаточно большая, чтобы засунуть туда руку и достать камни, но ни Адриан, ни тот второй не пошевелились. Сцена напоминала постер к кинофильму. Разбитое стекло на каменном полу, светящийся купол с камнями — За ним стоит Антони, справа и слева от него — злодеи с налобными фонариками, а на краю бассейна с черной водой — труп, прижавший к руки к горлу. Спутник Адриана развернулся к Антони и заорал на него, указывая на мертвеца и купол, словно обвиняя его в случившемся. Потом схватил Антони за куртку и сдернул на себя, чуть не уронив. «Не задумываясь, я вскочила на ноги, чтобы броситься на защиту Антони», ему успел схватить меня за локоть и втянуть за сталагмит, но антони заметил движение и на секунду встретился со мной взглядом потрясенный он замер кровь отлила от его лица но как только я исчезла перевел дух и уставился на разоревшегося типа тот надо заметить тоже уловил мое движение но видимо только краем глаза потому что закрутил головой ровно в тот момент когда я тяжело душа скрылась за сталагмитом. — Подожди, — шепнул мне в Вухаймун, — они ничего ему не сделают. Я хотела заорать на Тритона Всезнайку, спросить, с чего это он взял, откуда он знает, сказать, что ему-то все равно, если с не что-то случится. Но вместо этого снова выглянула. Скандальный тип тащил моего возлюбленного за руку к проделанной в куполе дыре, указывая на цилиндр светящихся камней, требуя достать их немедленно. Я напряглась. Снова почувствовал, как им он меня удерживает от импульсивного поступка. не похоже, колебался, неудивительно, учитывая ужасную смерть двоих с подлодки, но высвободился. Потом посмотрел туда, где пряталась я, и медленно пошел вперед. Под подошвами его ботинок хрустело битое магическое стекло. Остановился, глядя сквозь дыру на сверкающие камни. Лицо его заливал синий свет. Скандальный тип и Адриан полностью сосредоточились на своем подопытном кролике. Антони, замерший будто статуя, чуть скосил глаза и встретился со мной взглядом. Мне показалось, что он пытается что-то сообщить, умоляет меня что-то понять, но что именно? Я сжала зубы, не зная, долго ли сумею сохранять неподвижность, пытаясь придумать, как быть, когда произойдет неизбежное. Скорее всего, люди с подлодки моему голосу не подвластны потому что откуда бы им знать об этом месте, если они не атланты. И тут рука Антони со скоростью гадюки, метнувшейся для смертельного укуса, нырнула сквозь отверстие в куполе. Схватив горсть аквамаринов, он отпрыгнул и помчался к ближнему черному бассейну, роняя на бегу камни. Спутник Адриана заорал, а сам Адриан принялся судорожно копаться в кармане, наверное, искал оружие. Антони нырнул головой вниз в бассейн. Вода сомкнулась над ним, и по черной ее поверхности побежали яркие сине-зеленые завитушки. «Антони!» — вырвалось у меня. Я вылетела из укрытия, и на этот раз Эмуну было меня не удержать. На то, чтобы домчаться до бассейна, у меня ушло несколько секунд. Не обращая внимания на порезы отбитого стекла на босых ногах, игнорируя Адриана и его товарища, которые все равно были слишком потрясены, чтобы реагировать, я нырнула вслед за Антони. Вода полилась мне в уши, заглушая крик, внезапно прозвучавший в пещере. Я огляделась в темной воде, отчаянно стремясь найти любимого. Бассейн был так глубок, что казался почти бездонным. Биолюминесцентные водоросли, жившие в нем, тянулись следом за Антони в направлении темного отверстия в стене, находившегося много ниже уровня воды. Сердце у меня ныло от тревоги и колотилось так громко, что больше ничего я не слышала. Зачем Антони заплывать в подводную пещеру? Он же утонет через несколько минут. Ноги мои слились в хвост, и я одним толчком влетела в пещеру. Меня окружила тьма, но я слышала, как впереди кто-то плывет. Потом передо мной появилось тусклое свечение, и на его фоне я четко разглядела темный силуэт Антони. Несмотря на явно мешавшую ему одежду, он... Размеренно плыл, а там, где туннель становился узким, упирался руками в стену и толкал себя вперед. Проплыв через свечение, он снова скрылся во мраке. «Сколько еще он сможет задерживать дыхание?» «Антони!» — позвала я, и мой звучный голос заполнил окружавшее нас пространство. Антони оглянулся так ненадолго, что я не успела разглядеть выражение его лица, а потом снова повернулся вперед и поплыл дальше. Я отправилась за любимым, борясь с растущим страхом, что он скоро потеряет сознание. Подводные туннели, из которых не видать выхода, — самая опасная возможная ситуация для человека, а Антони по собственному выбору отправился сюда, лишь бы не оставаться со своими похитителями. Пару ударов хвостом, я почти коснулась ботинок Антони. Правильнее всего было бы притянуть его к себе и поделиться с ним кислородом, да туннель тут был слишком тесный. Бок обок мы бы просто застряли. Я начала толкать любимого вперед, и он облегчил мне задачу, прижав руки к телу и приняв обтекаемую форму. Впереди снова показалось свечение, и я отчаянно надеялась, что это отверстие, где мы сможем всплыть. Мы уже слишком долго находились под водой. Человек точно захлебнется, если у него легкие не как у олимпийского пловца. А какие у Антони? Свечение вдали стало ярче, и туннель вывел нас в пещеру. Над нами шла рябью поверхность воды, и я рванула туда, толкая Антони перед собой. Меня переполняли радость и изумление, что он до сих пор жив. Он выживет. Антони всплыл первым, потом я, и вдруг мы оказались рядом. Над нами темнел невысокий потолок небольшой пещеры, усыпанный светлячками. «Антони!» — воскликнула я, хватая его за плечи — «Ты цел?» Он вытер глаза, открыл их и посмотрел на меня. «Тарго!» Он потянулся ко мне. «Как ты?» Я хотела стиснуть его в объятиях, но тут заметила нечто невозможное, неописуемое. Я замерла и присмотрелась. Любимый, продолжая держаться на плаву, приподнял подбородок, чтобы мне было лучше видно. В полумраке много не разглядишь...» Но это ни с чем было не спутать. На глазах у меня, чуть ниже его ушей, над мокрым воротником, закрывались, затягиваясь безупречной кожей, настоящие жабры. Меня охватила буря эмоций, и Антони прочел это по моему лицу. Высунув одну руку из-под воды, он показал мне камень, блестевший синим светом. Я не знал, можно ли верить легенде, но когда увидел тебя, понял, что должно сработать. Я устоялась на камень, потом протянула к нему руку. Получается, пережить плавание по туннелю Антоне помогли не хорошие легкие, а магия аквамарина. Любимый сжал камень в ладони, пряча от меня. Я не могу себе позволить его потерять. Камень мне понадобится, чтобы выбраться отсюда. Не будешь же ты за меня дышать. Звучит приятно, но в тесном туннеле вряд ли из этого выйдет толк. Благодаря камню у человека прорезаются жабры, Антони кивнул. «С ума сойти, правда?» Но потом он перевел взгляд на мои собственные жабры, а потом на то, как в воде под нами колышется мое обнаженное тело и мой длинный серебристо-белый хвост. Хотя, возможно, ты так не думаешь. Я удивленно рассмеялась. Он смахнул мои влажные волосы с шеи и перекинул их мне через плечо, потом поцеловал в губы своими холодными губами. «Когда ты собиралась мне рассказать?» Я сделала глубокий вдох. Мне хотелось задать Антони миллион вопросов, предъявить миллион оправданий и высказать ему все, что накопилось у меня на сердце. Меня переполняли облегчение и потрясение, а еще я была ошарашена тем, что во взгляде Антони не чувствовалось никакого удивления. Единственная возможная причина — он и так уже знал. Тут раздался глухой треск, далекий, но четко различимый. Мы переглянулись. «Это выстрел», — напряженно сказал Антони. «Эмун!» — воскликнула я. «Мне надо обратно». «Эмун?» — Антони нахмурил брови. «Кто такой Эмун? С тобой кто-то еще?» «Потом объясню. Жди здесь, хорошо? Пожалуйста, никуда не уплывай, пока я не вернусь. Но...» Антони совсем не хотел оставаться тут одному, и я не могла его винить но если бы с что-то случилось, я никогда бы себе этого не простила. Я выдала наше укрытие, бросившись за Антони, а с последствиями оставила разбираться его. «Обещай мне!» — в отчаянии воскликнула я, вцепившись в плечи Антони. «Обещаю», — сказал он с сомнением, потом добавил, «подожду, насколько хватит терпения». Большего я просить не могла, у меня не было на это времени. Я торопливо поцеловала любимого, нырнула и поплыла обратно по туннелям, стараясь не оцарапать кожу или чешую, а вокруг меня каменные стены.